Приезд Калинина на фронт для командарма Миронова явился в некотором роде спасением в виду назревших осложнений со штабом фронта, попыткой его уклониться от выполнения боевого приказа. Уж так не хотелось Миронову выполнять, сломя голову, директиву о форсировании Днепра немедленно на плечах отступающих войск противника прямо по захваченному у Никополя Пантонному мосту. Не хотелось по многим причинам, из которой главная была Усталость и истощенность армии после тяжелых рубок. Пантон под Никополем был порван в трех местах. В середину вылавливали ниже по течению, следовало наводить переправу заново. И эта переправа сразу же стала пристрельной точкой для белой артиллерии. Ни специальных команд для наведения другой новой переправы, ни подходящего инженерного имущества для этого в хозяйстве конармии пока не было. вплавь же глубокой осенью Днепр взять нельзя. Сам Миронов считал, что под Никополем стоило лишь демонстрировать попытки переправы малыми силами, чтобы в ином, неожиданном для Врангеля месте перебросить мост. Уже разосланы были разведчики и местные жители вниз по Днепру, чтобы найти брод, подходящее место, но, кроме всего прочего, был еще один тайный довод в пользу некоторого промедления, который Миронов не мог высказать открыто никому, таил про себя вот этот заключался в том, что не стоило вообще теперь класть людей лошадей под прямой наводкой чужих пушек на шаткой переправе до выхода конницы Буденного в тыл Врангеля. Ведь совершенно ясно, как только Буденный опечатает перешейки Крыма, переправившись, кстати говоря, совершенно беспрепятственно у Каховки, так вся масса белых бросится без боя от Днепра к югу к Салькову и Чангару. И только тогда-то вторая конная мигом должна быть на левом берегу на плечах отступающего противника. Тогда! А сейчас надо готовиться искать мели, броды, чтобы после гнать плоты и лодки на шестах, крепить понтоны. Горячность тут ни к чему. Но эти доводы никого не интересовали. Победа под Шолоховым прямо кружила головы. Штаб фронта торопил. В оперативное подчинение Миронова теперь передавалась вся ударная группа «Федько». Третья и сорок шестая стрелковая дивизии, отдельная ковбригада Кицука. Только вперед, только на ту сторону. Вечером 19 октября Миронов говорил по прямому проводу с Фрунзе. Он доложил, что обнаружено очень удобное место около села Верхне Тарасовского, с лесистым островом почти на середине реки, причем одна правая протока глубокая, с протяженной дамбой, а левая очень мелкая, фактически брод, Не более полутора аршин глубиной, которую можно преодолевать без больших затруднений даже с артиллерией. Начатые уже подготовительные работы, там сосредоточена полностью 16 кавдивизия «Я прошу отсрочить переправу товарищкам фронта хотя бы до 24 октября», — сказал Миронов. «Слишком ранний срок моей переправы по сравнению с днем общего наступления может поставить армию в весьма тяжелое положение». Противник, никем не отвлекаемый на других направлениях, свалится на нее всею тяжестью своих резервов и будет, конечно, трепать ее прежде времени по частям. Было некоторое волнующее затишье на том конце провода. Фрунзе сам не любил опрометчивых решений. Хорошо, сказал он, если потребуется отсрочка для окончания устройства переправ, то таковая может быть дана еще подумал с паузой и повторил сроки, тяжелеющим от напряжения, голосом. Но отнюдь не позднее 24 октября. Имейте в виду, товарищ Миронов, что на вас и на вверенную вам армию возлагается целиком ответственность за успех всей операции. Миронов вздохнул с облегчением, и это хлеб. За трое суток дивизия Волынского спокойно подновит дамбы, устроит мосты под верхне Тарасовским, Дивизия Федько сосредоточится под Никополем у старых переправ и отвлечет на себя внимание противника. Белые должны там сосредоточиться крупными силами. И тогда-то 16 Волынского бросится через водную преграду, форсированно зайдет с фланга и тыла и утопит всю вражью группировку на глазах красных пехотинцев Федько, чтобы они, молодые бойцы, видели, как орудует на просторе вторая конная. Главное теперь достать побольше красной материи каждому взводу эскадрону идти с большим знаменем, потому что атаки в дальнейшем начнутся встречные на рассечении охват белой конницы. Важно своих не порубить. Интенданты забегали, кинулись в Борислав, Александровск, оголили все столы в ревкомах, крытые кумачом, реквизировали частные лавки. Кто-то уже выдвинул идею красить в кумачный цвет обыкновенные простыни. Все же готовились к переправе на 24-е, хотя, по разумению Миронова, и это был преждевременный срок. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, новый приказ — переправу временно впредь до особого на то распоряжения приостановить. Везло Миронова в Таврии до чрезвычайности. Оказывается, приехал на фронт с агитпоездом сам всероссийский старостно Михаил Иванович Калинин. Длинный состав классных вагонов — На всех порах шумел поуныло-серый, выленивший степи между Синельниковым, Александровском и Никополем. И здесь уже выстраивались для встречи сводные эскадроны и полки героев из 21-й Лысенко и 2-й Рожкова. Стояли при знаменных и духовом оркестре для приветствия Красного Президента и получения наград революции. Да, везло в эти дни Миронову как никогда. Буденновские кони уже ржали под Бориславом, сосредоточивались у Каховской переправы. Все складывалось счастливо, с удивительной целесообразностью, как будто он сам командовал всем ходом операции на Врангелевском фронте от Мелитополя и Синельникова до Апостолова и борислава Классные вагоны, обшарпанные и серые, расписанные, обляпанные яркими красками, разводами вьющихся знамен, зубцами шестеренок и колес, «Языками хищного пламени», — так оформили художники Агитпоезд. Во всю длину штабного вагона кричащая пляска неровных прыгающих букв «Да здравствует пожар мировой революции!» В этом вагоне прибывают Калинин и Макаров. Встречают Макошин, Полуян и приехавший из Харькова товарищ Гусев. Миронов во главе конного строя, развернувшегося по перрону влево и вправо, замерших по команде Смирна двух полков из дивизии Красной рабоче-крестьянской армии, над которыми витает навечно отвоеванная слава уже всесокрушающих атак. Паровоз еще исходил дышкой и белым паром, как на подножках штабного вагона появился всероссийский староста Калинин, небольшой человек с лукавым лицом и бородкой-клинышком в очках. За ним теснились Макаров, другие члены агитбригады. И в тот же миг взвелись блестящие шашки конников, ахнуло хриплое торжествующее «Ура!» в полтыщи глоток. Командарм оцелютовал клинком, соскочил молодо с высокого седла, вестовые подхватили чембур и придержали коня. Два пальца к правой брови под обрез белой папахи рапорт Миронова. «Товарищ председатель Центрального исполнительного комитета советов! Вторая конная армия...» приносит торжественный рапорт родной Советской Республики победой над ее врагами. Наглая вылазка барона Врангеля и всей мировой буржуазии в его лице отбита в Заднепровье и будет пресечена повсеместно. Вторая конная ждет новых боевых приказов своего рабочих крестьянского правительства. Потом говорил Калинин. Вновь гремела ура, кони прядали ушами, просили повод, как перед атакой. Миронов вскочил на коня, скомандовал перестроение. Начался парад. К вечеру Калинин был в распоряжении 16-й Кавдивизии, которой предстояло первой идти через Днепр. Украинское село Верхне-Тарасовское встречало первого гражданина республики, а с ним и прославленного командарма Красной армии Миронова. Снова был парад войск. Свежая дивизия, почти не принимавшая участие в недавних боях, выстроилась вдоль широкой улицы на пологом скате, лицом к синему, похолодавшему Днепру. Солнце скатывалось к закату, в синей прохладе неба чистота и простор. Над осенними туманами поймы с той стороны реки, за порыжелами и частично уже облетевшими сквозными купами займище, одиноко и призывно белела колоколенка полузаброшенного монастыря. От заходящего солнца меркло поблескивал в глазах конников серебряный крестик, отвергнутый ими веры. И, показывая вздетые в руке шашкой на далекую колокольню, Миронов вновь кричал звучным командирским голосом. — Ваша дивизия, товарищи красноармейцы, еще не была в деле. Не рубила головы вероломных и жестоких бандитов генерала Врангеля. Вы стояли до времени в резерве. Какой там в резерве? Просто неповоротливый и хитрый, в семён Волынский проволынил дважды, не успел подойти ко времени, успевал лишь к развязке дела. Надо бы судить за это, да времени позволяет. И говорить об этом сейчас тоже не стоит. Вы стояли в нашем секретном резерве, товарищи, но я уверен и глубоко убежден, что завтра вы не уроните чести героической второй конной армии первыми займете плацдарм на вражеском берегу вон у того монастыря что блестит так призывно за лесом никто иной вы героические и неудержимые всадники революции возьмете в рангеле за горло чтобы он отдал нам всю таврию и весь крым калинин смотрел щурясь на далекую колокольню за днепром и на его лукавых глазах наворачивались слезы от влеска солнца от призывных речей миронова берущих за душу В Апостоловово возвращались в автомобиле Калинина. Приходилось спешить, так как сам Фрунзе назначил на семь часов вечера в Апостолове военный совет фронта, по-видимому, из уважения к успехам доблестной конармии 2. По пути Миронов пытался поговорить с комиссаром в ЦИК Макаровым, но особенно разговор не связался из-за спешки. Все с тревогой посматривали на часы, и на закатывавшееся солнце, боясь опоздать к сроку. Прибыли, конечно, вовремя, но оказалось, что опаздывал поезд, с которым ждали фрунзы. Войдя в приемную штаба, услышали в глубине комнат громкий и довольно-таки вольный для серьезного помещения гомон мужских голосов и даже отчаянный хохот, немало озадачивший прибывших. Миронов с удивлением посмотрел на сопровождавшего его Полуяна и шагнул на Гомон. В большой комнате штаба сидели новый командарм 6 Корк, командарм 13 Убаревич, совсем юный Ночдив 46 Иван Федько. В углу за круглым столом топорщились усы командарма первой конной Семена Буденного, а в самом центре, облокотясь... А точнее, развалясь у стола, восседал какой-то штатский товарищ внушительных размеров и потешал всех вольным рассказом. Бросились в глаза его круглая начисто бритая голова и круглые немного на выкате глаза. Миронов кашлянул, расстегивая разговоры на шинели, лапнув свежую розетку ордена. В Калинина все разом поднялись, толстый штатский гражданин первым шагнул навстречу и подал руку михаил иванович «Ах, это вы, Ефим Алексеевич, оказывается, здесь собрали массовку!» — усмехнулся Калинин, не очень охотно отдаваясь в объятия толстого человека. Высвободившись, обернулся к Миронову. «Познакомьтесь, пожалуйста, Филипп Кузьмич, поэт правды и бедноты наш Демьян Бедный!» — и отрекомендовал с другой стороны командарма Миронова. Ручища у Демьяна, как ощутил ее Миронов, была явно не интеллигентская, скорее, бурлацкая нестеснительная но уже отчасти и барская, ленивая, шашку такой рукой не удержишь. Старался Демьян показать силушку в захвате, но Миронов легко отобрал у него желание первенства, словно клещами захватив толстое запястье. — Ого! — сказал Демьян, округлив глаза. — Есть силушка в жилышках, казак, есть. — Новые стихи читали, что ли? Калинин подходил к каждому из командиров, знакомился, пожимал руки. — На каждого смотрели из-за очков лукавые с прищуром глаза. «Манифест барона Врангеля!» «Уморил нас», — смеясь сказал с небольшим прибалтийским акцентом Август Корк, недавно сменивший на посту командарма 6 Афгсентьевского. «Товарищ Емьян самолично доставил нам послание барона в переводе с немецкого». Интеллигентный юноша уборевич прячась смех, потупился, начал поправлять прушинку Пенсне. Столь же юный Федько открыто улыбался всю ширь скуластого лица, словно деревенский парняга на уличной потехе. Что выражало лицо Буденного, на отдалении нельзя было понять, но и он, кажется, с удовольствием и посмеялся еще, подбивая согнутым указательным пальцем концы своих тяжелых усов. — Так что ж, тогда и мы послушаем, есть так интересно, — сказал Калинин, отходя к приготовленному для него креслу. — Почитайте, Ефим Алексеевич от чего же? Всегда готов!» — сильно окая, важничая без меры, согласился Демьян. И, выйдя на середину, стал в некой царственной позе, подняв правую десницу, похожей скорее на Цезаря, чем на Врангеле. Итак, манифест барона Врангеля. Свежее, так сказать, создание авторской фантазии, написано в штабе Южного фронта по листовкам и воззваниям как самого барона, так и его идейного вождя Кривошейна, боготворившего некогда царицу Алису Гессинскую, подругу Гришки Распутина. Они все, как известно, плохо говорили по-русски, картавили. Читал Демьян громовым голосом и, надо сказать, с выражением. «Вам мой фамилий всем известный. Их бин фон Врангель, хэр барон. Я самый лучший, самый счастный, есть кандидат на царский трон. Послушай красный зольдатен». «Зачем вы бьетесь на меня? Правительств мой вседемократен, а не какой-нибудь звеня!» Миронов, до сей поры сохранявший невозмутимость, как хозяин помещения, в котором творилось нечто непонятное ему, покатился со смеху. За ним грохнули остальные. Ломанный язык почему-то особенно потешал Августа Корка, который сам грешил акцентом и неумелым обрывом окончаний некоторых русских слов. Что касается Вани Федько, то он просто обмирал от удивления и смеха перед столь замысловатым текстом Демьяна. Он дотянулся ногтями до стола, распластался над краем, кожаная тужурка горбом взъехала ему на бритый затылок. Громко взрыкивал Семен Буденный, не умея сдержать внутренний смех. Только у Убаревич усмехался с мягкой, застенчивой иронией и даже краснел от чего-то. Гемьян лоснился с куластым самодовольным ликом, босил громче. «Часы с поломанной пружина есть, власть советский такова! Какой рабочий от машины имеет умный голова? Какой мужик, разлючный с полем, валять не будет дурака? У них мозги с таким мозолем, как их мозолистая рука!» Новый взрыв хохота заглушил чтение. И сам Михаил Иванович Калинин как-то застенчиво и смущенно склонился лбом на растопыренные пальцы, пряча глаза. Плечи его мелко тряслись, всклокоченные вьющиеся волосы прыгали, словно в давней молодой пляске. Миронов жевал и проглатывал смех, у него болело и подрезало в скулах. Он разом примирился с этим громоздким, давящим, отчасти самодовольным человеком в своем штабе. «Вот он какой демьян, вот какая у него российская душа!» И никто не сочинит за него подобного манифеста. Никто. «Ви должен верить мне, барону, Мой слово твердо есть скала, Мейнкопф ждет царскую корону, Двуглавый Адлер мой орла. И я скажу всему канальству, Мейнфольк, не надо грабежи, Служите старому начальству, Вложите в ножницы ножи». Еще были там другие слова про святую Руслянд, И белого коня, пферт у стен Кремля, но никто уже не мог ничего усвоить нового, всех обезоружили окончательно эти ножные ножницы Все дружно и едино хохотали, вытирали слезы, и Калинин вовсе уже обессиленный и как-то безвольно отмахивался ладонью. — А ну, у вас, Ефим Алексеевич, право. Удивительное дело, сам Демьян был невозмутим то ли привык к своему тексту, вжился в образ барона, то ли выручал артистизм натуры, крепкий мужицкий приумок. Отсмеялись, отблагодарили, Миронов позвал всех в боковую комнату к самовару. И тут Демьян, бедный, признался, что у него почти готово еще одно стихотворение, уже совсем другого смысла, почти ода, посвященное как раз мироновским конникам. Но читать рано, потому что стихотворение еще сырое, не созрело, как он сказал. Миронов, конечно, насторожился. Не дай бог попасть на острое перо и столь же острый язык баснописца. Но все приступили с настойчивой просьбой прочесть Оду. Демьян достал из внутреннего кармана тужурки смятые листки бумаги, шутил, прямо горячие, с пылу с жару не обессудьте. Да блеск еще далеко, один кураж, но за кваску уже есть. Вот, значит, экспромтом в штабе второй конной. Стихи, по правде сказать, были еще корявые. По фронтам по всем качу я насмотрелся я чудес. Вот и нынче к вам качу я еду, еду, что за бес, где же конная вторая впереди да впереди? Мне ее вздыхал вчера, я не догнать того гляди. Трух да трух, моя кобыла, кляча до ее горой, доскакал я все ж до тыла конной армии второй. Тот поэт сделал гримасу, разведя руками, дескать, какой-то перерыв, здесь должен быть пауза, целое четверостишие но его пока нет, а дальше уже написано и зачищено. «Целый табор у костров, разомлел я, будь здоров, спал, и все казак Миронов мне мерещился во сне, вздев на пику трех баронов, он их жарит на огне». В конце было и вовсе неловкое четверостишее. загорелось оказывается, у поэта шинель от костра. Бойцы разбудили, смеялись, желали, чтоб скорее от Врангеля осталась одна зала Но все одобрили стихотворение. Оно все-таки очень подходило к моменту всеобщему подъему в рядах армии. Михаил Иванович Калинин порекомендовал читать стихи в красноармейских клубах и на митингах, которые предстоят на пути агитпоезда. Чаепитие Чаепитие продолжалось только поздней ночью прогудел маневровый на станции, и оттуда позвонили, что прибыл поезд командующего. Совещание отложили на завтра, 26 октября, а в полночь прибыл на совещание с громкими песнями конвоя еще один участник, помощник командующего повстанческой армии полубатька-каретник. Сам Махно, подписавший все-таки старобельское соглашение с красными, не приехал, сказался больным. От общеизвестной двоединой заповеди его «бей красного, пока не побелеет, лупи белого, пока покраснеет» Теперь, по-видимому, оставалось в силе только вторая половина анархической идеи. До времени, разумеется. Закрашивались и затки тачанок с надписью «Не догонишь» в пользу обновляемых передков с кличем «Не уйдешь». Фрунзе наутро решил передать все махновское воинство в оперативное подчинение Миронову. Документы. Крым из штаба генерала Врангеля, газета «Великая Россия», номер 155. Настойчивые переправы через Днепр в разных местах и сравнительно пассивное положение красных на северо-восточном фланге — определенно указывают на сосредоточение крупных сил Красных на правом берегу Днепра, почему Днепровский фронт снова приобретает первенствующее значение в предстоящих боях. Этим в некоторой степени можно объяснить и оставление нашими войсками города Александровска 10-13 октября Старого Стиля. При оставлении города Александровска нами Красные не только не оказали давления, но, по сведениям наших летчиков, Летавших вчера в 17 часов над Александровском, красные, опасаясь попасть в мешок, еще не занимали города. Положение по всему фронту устойчивое. Два наших бронепоезда произвели налет в ночь на 7-е, 20 -е октября на станции Синельниково, где рассеяли своим огнем пехоту красных и захватили 89 пленных. Бронепоезда красных, не приняв боя, ушли на Павлоград. Воззвание ревен Совета второй конной Красной армии к солдатам генерала Врангеля. В боях 30 сентября и 1 октября, 13-14 октября, нового стиля, усё ушлохово, Грушовка и Мариинское. Вторая конная Красная Армия нанесла сокрушительный удар конному корпусу ваших генералов Барбовича, Бабиева, Наумова и других, причем генералу Бабиеву, этому черту в красных штанах, как его звали в царской армии, свернули голову. Из опроса пленных солдат и офицеров выясняется, что младший командный состав не прочь сложить оружие, но боится расстрела самосуда. Сейчас в помещении совета повешено отбитое в этих боях черное знамя генерала Шкуро с волчьей головой и надписью «Вперед за великую Единую Россию». Другой эмблемы, как волчья голова, для характеристики генеральской души, трудно и придумать. Хищник-волк равноценен хищнику-генералу. Им кровь нужна. И льется эта кровь трудящихся крестьян, казаков и рабочих вот уже три года, Во имя хищников-капиталистов, хищников-генералов. Офицеры, казаки, солдаты Врангеля. Довольно крови. Опомнитесь и вернитесь в семью трудящихся масс. Как не тяжело сознание огромного зла, причиненного вами, русскому трудящемуся люду. Он найдет в себе великодушие и простит ваше заблуждение. От лица Рабочей Крестьянской Республики Реввоенсовет 2-й Конной Армии призывает вас сложить оружие, прекратить безнадежную для вас борьбу, в которой вы отдаете свои молодые жизни за чуждые вам интересы. Реввоенсовет торжественно обещает сохранить жизнь всем сдавшимся и искренне раскаившимся офицерам, казакам и солдатам. «Казаки и солдаты, обманутые братья наши, одумайтесь, опомнитесь». Невеликая Единая Россия генералов Врангеля, Шатилова, Обросимова, Барбовича, Наумного, Богоевского и других зовет вас, Великая Россия, рабочих и крестьян. Россия трудящихся кричит, дети, вернитесь домой. Помните, что Врангель, сидя в Севастополе, уже поглядывает на английский пароход, чтобы удрать за пределы Великой Единой России. Куда поедете и побежите вы? Последний раз обращаемся к вам с призывом. Сложите оружие. Иначе карающий меч рабочих и крестьян обрушится всей своей тяжестью на ваши головы. Сложите оружие. Командующий второй конной армией казак усть медведевской станицы Миронов, члены Реввоенсовета Макошин и Полуян, пом. командударма казак Калмык Платовской станицы Городовиков, октябрь 1920 года. Архив историка Бабичева, фотокопия. Едва пропела труба гарниста над селом Покровским, где располагались основные части 21-й КАВ-дивизии. Кубанский казачок Юхненко с охотниками-дружками из третьего взвода набралось желающих 12 человек, столкнули легкие баркасы-плоскодонки с правого берега и под Покровом сумерек и спокойного умиротворенного настроения по всему фронту, Благополучно выбросились на противоположную песчаную отмель, подняв там стрельбу и переполох. Сняли заставу белых из тринадцати нерадивых плустунов и вернулись в освоясь. На другую ночь собралось охотников сорок человек. Миронов велел ночдивым приучать бойцов к инициативе добровольности. Переправились в другом месте, на лодках и плотах с лошадьми, На берег вышли аккуратно, тихо, затем оседлали коней, сделали налет на большую знаменку и, переполошив гарнизон, вырубили на церковной площади до сотни непроспавшихся солдат, а двух офицеров Корниловского полка захватили с собой. В ту же ночь 46-я стрелковая дивизия Ивана Федько бросилась через Днепр у Никополя, используя кроме понтонной переправы подручные средства — челноки, плоты, баркасы. Одновременно шестнадцатая Кавалерийская к рассвету 26 октября без особых помех скрытно перебралась на левый берег у Верхне-Тарасовского и сразу же, разбираясь в эскадроны, ударила на село Балки, потеснив части Марковской дивизии Белых. Закипел жесточайший бой по всей Днепровской излучине на сотни верст фронта. Напор Миронова был жесток и неудержим. В первые же часы под шашками красных лег целиком двенадцатый Донской пеший полк, офицеры которого помешали солдатам и казакам вовремя выкинуть белый флаг. Начальник Марковской, генерал Третьяков, которому поручалась охрана всего речного рубежа, покончил с собой. Близились главные бои. В ночь на 29 октября Над всем левобережьем неожиданно разгулялась непогода, закружились снежные бураны. Снег укрыл дороги и тропы, засыпало вражки, окопы, воронки от снарядов и мин. Застаревшие от засухи бурьяны на взлобках холмов и суходольных скатов приоделись в серые льдистые жемчуга, тихо позванивали на ветру. Пала ранняя стужа.